она пила только воду, а ела только тот нектар, который выдавал ей Яр крохотными кусочками. Удивительно, но ей этого хватало. Она быстро восстановила силы после родов, часто кормила малыша и только ей удавалось. Откуда в ее организме что берется? Яр попытался ей объяснить, что организм — идеальная фабрика и все производит сам. Ему нужны только базовые строительные материалы, роль которых выполняет вода и нектар который является высокотехнологичным концентрированным питанием. Лиана воспринимала все эти разговоры как эзотерику, настолько они не соотносились с ее представлениями о науке вообще и биологии в частности. На расспросы Яр тоже не реагировал. Он предложил ей схему, что у них будет еще несколько таких разговоров, когда он будет ей что-то рассказывать и отвечать на вопросы, но всегда дозировано. Мотивировал он это тем, что они проводят вместе много времени, И если не поставить рамки, и все их общение сведется к выпытыванию Лианы у него информации. Лиана нехотя согласилась, выбора не было. Яр мог разговориться и выболтать то, чего он не собирался, по крайней мере ей это казалось. Но с другой стороны, если он уперся и говорить не хочет, то сдвинуть его было невозможно. Из-за своей болтливости он, наверное, и хотел ограничить их разговоры. Лиана уже не сомневалась, что все происходит по-настоящему. Лишь иногда на нее накатывало странное чувство, что это какой-то фильм. Слишком нереально было все то, что случилось. На этой планете было много нереального, но ее история последних недель казалась совсем фантастической. И удивительное всего было присутствие здесь Яра, который называл себя аборигеном. Они уже давно переехали в город. Там и правда было свободно. Никакой живности не было вообще. Яр нашел более-менее целую комнату в одном из зданий, Вылезал ее, оборудовал как мог Для жизни мамы с малышом А сам поселился через стенку Он притащил большую каменную чашу Поставил ее в комнате Лианы И всегда следил, чтобы она была полна воды Лиана видела, как он ее нес Ему было очень тяжело, он еле справился Но она понимала, что нормальный человек Такую вообще бы поднять не смог А яр принес Даже не прикатил, не притащил, а принес Это восхищало и немного пугало Вспомнилось, как он говорил про нее, что она сильнее других людей. Она не думала, что это так. По крайней мере, поднять эту чашу она бы вряд ли смогла. Но, может, дело в том, что она все-таки женщина. А может в том, что отец не из них, как она поняла. Значит, она смешанная и могла унаследовать многое частично. Ну, как она всегда проводила черту под такими рассуждениями. «Если все это правда». У Лианы это был первый ребенок. Она не имела личного опыта вскармливания младенца. Сейчас для нее все было в первый раз. Но она не могла отделаться от ощущения, что все это странно. Слова Яра чем дальше, тем больше подтверждались. Ребенок рос очень быстро. Немного спустя, после того, как они переехали в город, сын пошел, а потом и начал говорить. По классике сначала сказал «мама», потом чисто сказал «яр» причем с уверенной звонкой «Р». Затем слова полетели один за другим, или она даже перестала замечать новые. Ребенок уже ходил и говорил, а она до сих пор не выбрала ему имя. Это ее очень мучило, ей пока удавалось обходиться общими эпитетами «Малыш», «Мой сладкий», «Солнышко» и так далее. Но имя было необходимо, а то он так и будет думать, что его зовут Малыш. И тут дело было не в отсутствии фантазии, она просто не могла решиться. Больше всего ей хотелось назвать сына в честь Семы. Но я рассказал, что он может быть жив, или, по крайней мере, что не умер. Тогда называть так сына она не хотела. Вдруг они встретятся? Отец и сын с одинаковыми именами. Ну, это, конечно же, не запрещено, но ей не нравилось. Тем более, что так она хотела почтить его память. А если он жив? Это уже будет неправильно. Были варианты назвать в честь отца и деда, но Яр про них определенно сказал, что они живы. Все равно можно было выбрать одно из их имен, но она никак не решалась. Так и металась между Семеном, Петром и Федором. Потом ей это надоедало, и она начинала придумывать ему свое имя, но впадала в ступор, и ей ни одно не нравилось. Как-то раз Яр зашел к ним в комнату, подошел к чаше и стал доливать в нее воду из бурдяка. Внезапно, как будто вспомнив, он сказал... «Да, все забываю сказать, его зовут Лавр», — и он кивнул на малыша, который строил пирамидку из камней. «В смысле?» — опешила Лиана. «Лавр — это его имя», — терпеливо пояснил Яр. «Откуда ты знаешь, если имя ему я пока что не дала?» Лиана внезапно начала закипать. Ей не понравилось, что Яр пытается влезть туда, куда его не просили. «Имя не нужно придумывать, оно есть у каждого». Каждый человек, когда рождается, запечатлевается в информационном поле. Всему этому соответствуют определенные частотные колебания, если их перевести в звуковые волны, получится имя. Ну, не точно, конечно, это более сложные комбинации, но для него лавр наиболее созвучное из привычных имен. Твое имя тоже не случайно, как и мое. А вот у людей часто имена придумывают от балды. В результате они не соответствуют по частотным колебаниям образу человека в информационном пространстве. И чем сильнее это несоответствие, тем сложнее ему жить. Постоянно возникает диссонанс. А если имя совпадает, человек живет в гармонии. Он многого может добиться, его жизнь складывается удачно. Говоря по-простому, ему часто везет. «Ты несешь ахинею», — сказала Лиана. «Я наконец поняла, ты сумасшедший». И она разочарованно покачала головой. «Неудивительно, что ты так думаешь. Ты прочитал очень много книг человеческой цивилизации. А там много заблуждений, и многие явления интерпретируются неправильно. Мы тоже прошли через все эти ошибки. Ну ладно, допустим, хотя это и не так. Но я то, что опровергает твою теорию полностью. Ты говоришь у меня правильное имя. Ты посмотри вокруг. Я жрала пауков живьем» и родила ребенка в пещере, чуть не сдохнув от токсичного мяса. «Я живу в гармонии с миром. Очнись. Вся моя жизнь — это сплошное отсутствие гармонии. Один бесконечный диссонанс», — резко выдала Яру Лиана. Ребенок, который сидел на полу, уже давно перестал строить свою пирамидку и с интересом наблюдал за разговором взрослых. Неожиданно он сказал «Лавр» и посмотрел на Лиану. Она вздохнула и бестильно развела руки в стороны. Это ничего не доказывает. Он повторяет все, что услышит. Допустим. Но насчет себя ты не права. У нас до 150 лет это период взросления. Ты только сейчас выросла. Биологически, конечно, уже давно, но вот энергетически... О, Боже! Лиана закатила глаза вверх. Подожди. Не дал ей себя прервать яр. Как только ты достигла зрелости, ты вошла в резонанс с информационным полем. И события вокруг тебя начали развиваться стремительно. Ты как глаз урагана, вокруг тебя по спирали закручиваются люди и события. Ты притягиваешь к себе и всасываешь в свой вихрь людей, которые стараются сделать мир лучше. Это наше и твое в том числе природное свойство. Да, пока ты делаешь это стихийно, не умеешь этим управлять, отсюда и ошибки. Но люди, которые собираются вокруг тебя, оказываются здесь не случайно. Оглянись везде куда ты приходишь количество порядка увеличивается те кто совпадает с тобой по частотным характеристикам притягиваются и стараются присоединиться к этому движению прекрати перебила его лиана и легла на свою ложе я больше не могу это слушать странно удивился яр ты хотел разговоров но как только они начинаются ты тут же закрываешься я просто тебе не верю А когда ты говоришь такое, то я просто начинаю считать тебя сумасшедшим. Или себя, так даже проще. В таком случае тебя просто не существует, — сказала Лиана и закрыла глаза. А ребенок существует? — спросил Яр. А лавр? — услышала она вопросительный детский голос. Лиана вытянула руку в сторону ребенка и поманила его пальцами. Вслед за этим раздалось торопливое шлепание босых ног по камню, и он взобрался ей на грудь. Она потрепала его по волосам, не открывая глаз. «Ну, если ты сам хочешь быть лавром, я возражать не буду», — сказала Лиана. Малыш положил голову ей на грудь и сказал тихонько. «Я лавр». «Лавр, лавр, мой маленький лавр», — сказала Лиана и поняла, что засыпает. В последнее время ей начинало казаться, что некоторые ее внезапные засыпания — это работа Яра, но она не успела как следует обдумать эту мысль. Когда она проснулась, Лавр... Да, теперь уже Лавр, ничего не попишешь. Сидел и опять строил свою пирамидку из камней. Яра не было. Лиана решила его найти. «Лаврик», — сказала она и пошевелила губами, как бы пробуя это слово на вкус. И откуда оно взялось, само как-то вылетело. Но сын среагировал и уставился на нее своими кристально-голубыми глазами. Лиана решила не сопротивляться и продолжила. «Лаврик, я пойду найду Яра». «Мне надо с ним поговорить. Побудь здесь, ладно?» «Яр... у...» И Лавр неопределенно махнул рукой. «Яр ушел?» — удивилась Лиана. Лавр кивнул. «Далеко?» — спросила Лиана. И Лавр опять кивнул. У Лианы на лбу выступил холодный пот. Она вдруг поняла, что общается, причем вполне осмысленно, со своим новорожденным сыном. Его прогресс она не успевала отслеживать и привыкать к нему. Сейчас он ей передал вполне определенную информацию. Чтобы это происходило так внятно и убедительно, Лиана не помнила. Да, какие-то короткие утверждения были, но в основном они касались его желаний. Но сказать, что другой человек ушел далеко, это уже совершенно новый уровень. Да и откуда он мог это знать? Лиана решила это выяснить. — Лаврик, а откуда ты это знаешь? — спросила она осторожно. Лавр поднес указательный палец себе ко лбу и легонько потыкал. «Сам догадался?» — спросила Лиана. Лавр кивнул. Лиана вздохнула. «Да мало ли что происходит в этой маленькой голове. Придумал что-нибудь. А Яра все равно нужно было найти». «Я скоро приду», — сказала она Лавру. Он ей кивнул, и она вышла из их комнаты. У себя Яры не было, как и нигде поблизости. Она сходила к источнику посреди площади, откуда он все время приносил воду. Но его не было и там. Она прошлась по окрестностям, но его не было нигде. Его начала захлестывать легкая паника. Она вдруг поняла, насколько сильно они от него зависят. С водой проблем нет. А вот с едой еще какие. Теперь нельзя было добыть даже токсичного паучьего мяса. Вся живность из города по непонятной причине испарилась. Лиана боялась далеко уходить и оставлять малыша надолго одного. Пройдя по окрестностям, она решила вернуться домой. Паниковать рано. Мало ли, какие у него дела. Может, все просто, и он решил прогуляться. Или еще чего. Чего еще может быть? Лиана не придумала, но решила на этом не зацикливаться. «Наверное, нужно быть с ним помягче», — думала Лиана. «Не называть сумасшедшим». Вдруг он обиделся. «В этот день я так и не пришел» как и на следующий, как и потом. Лиана кормила ребенка грудью, но сама начала страдать от адского голода. Если так пойдет и дальше, у нее начнутся проблемы с молоком. На одной воде она долго не протянет. На третий день она покормила Лавра, но он, отпустив грудь, стал пристально на нее смотреть. Видно, почувствовал, что что-то не так. Потом слез с коленей, взял ее за руку и повел из их комнаты. Он привел ее в комнату к яру подвел к тому месту, где он спал, и указал на лежащий по центру малюсенький сверток. Лиана его осторожно взяла и развернула. Там был небольшой кусочек нектара, которым они питались. Этого должно было хватить на несколько дней. Она облегченно вздохнула и, отломив маленький кусочек, отправила его в рот. Через минуту она почувствовала себя значительно лучше. Я расставил этот нектар специально, просто она не догадалась поискать, пока сын не почувствовал, что она страдает от голода и не помог ей. Это внушало надежду, что Яр о них все же думает и ушел не навсегда. «Как ты понял, что нужно делать?» — спросила Лиана. Лавр потрогал указательным пальцем свой лоб. «Догадался? Какой ты у меня молодец!» Лиана его крепко обняла. Яр появился еще где-то через неделю. У Лианы как раз заканчивался оставленный им нектар. Когда он, улыбаясь, вошел к ним в комнату, Она встала, уперла руки в бока и строго, как сварливая жена, сказала, «Ну, и где же ты шлялся столько времени?» Яр нисколько не обиделся, а, продолжая улыбаться, похлопал себя по большой сумме, висевшей через плечо. «Вот, добыл нам пропитание, а то был шанс умереть от голода. У вас, не у меня!» Все так же улыбаясь, сказал он. «Почему это?» — удивилась Лиана. «Ты же говорил, что мы одинаковые, что мы — это мы». «Но не совсем. Я чистокровный, а вы смешанные. В вас многие наши особенности ослаблены. Потом это нужно тренировать. Нужно жить в определенном режиме и уметь управлять своим организмом. Я могу без еды около года провести. Мне будет тяжело и некомфортно, но я выживу. А вот ни ты, ни Лавр, к сожалению, не смогут». «А ты за счет чего можешь столько протянуть?» — спросила Лиана. «Всегда и все упирается в энергию». Это закон Вселенной. Пища нам тоже нужна, для того, чтобы организм получал энергию. А как же всякие полезные вещества, витамины, минералы и так далее, удивилась ли она? Их значение вы преувеличиваете. Многое организм умеет производить сам. Но, конечно, он должен правильно функционировать. А вот энергия нужна. Но все вокруг нас пронизано энергией, ее только нужно уметь использовать. Лиана вдруг поняла, что Яр не сумасшедший, он сектант. Она слышала про всякие секты, где люди во что только не верят. Наверное, он один из таких. Или это и религия местных аборигенов, если он говорит правду. «Думай, что хочешь», — сказал Яр, слегка обидевшись. «Ты что, лазил в моей голове?» — недовольно сказала Лиана. «Нет, твои мысли сами выплескиваются наружу». «Тут даже способности никакие не нужны, чтобы понять, о чем ты думаешь», — сказал Яр. «Мог хотя бы предупредить, что уходишь», — сказала Лиана, решив сменить тему. «Это привело бы к новым разговорам, а я их не хотел. К тому же известие пришло неожиданно. Тот, кто у нас посылку, должен был прийти сюда, но его срочно призвали, и мне пришлось спешно выдвинуться ему навстречу, чтобы забрать нектар. Поэтому так и получилось», — сказал Яр. — Ну, у вас тут, я вижу, все хорошо. — Хорошо, — сказал Лавр. — Ого, а твои пирамидки прогрессируют, — обратив внимание на постройку из камушков, сказал Яр. Лиана посмотрела и охнула Пирамидка была составлена очень сложно. Да это была и не пирамидка никакая. Это просто камни стояли один на другом, соприкасаясь в одном месте. Маленькие внизу, большие вверху. Баланс был потрясающий как она раньше не заметила. «Лавр молодец?» — спросил он. «Лавр молодец», — сказала Лиана. «Такой молодец, каких я еще не видела». И она обняла его. «Да, у малыша с информационным полем все в порядке. Он с ним взаимодействует, как не все взрослые могут». «Я даже удивляюсь немного», — сказал Яр. «Я боялся, что паучье мясо может плохо сказаться на его развитии, но нет. Возможно, даже помогло» он очень хорошо развивается а мне ты об этом не сказал потому что пугать не хотел с легким упреком спросила лиана да нет я же говорил ребенок растет физически очень быстро но мозг не всегда успевает за телом но это не наш случай у лавра все отлично сказал яр эх зря конечно в свое время этих пауков не уничтожили тогда мы еще вели войны нам нужно было выращивать солдат как можно быстрее вывели этих пауков У нас вся наука была на природных технологиях построена. Мы обычно не синтезировали вещества, а выводили животных или растения, которые их производят. Вот и с пауками также. Потом цивилизация перешла на новый этап развития, надобность в них отпала. Но победили гуманисты и не дали их уничтожить. За десятки тысяч лет они эволюционировали и сильно увеличились в размерах. Раньше-то маленькими были. Жаль, я тогда не настоял». — грустно закончил Яр. — Ты не настоял, — удивленно сказала Лиана. — Десятки тысяч лет назад? — Ну да, — Яр кивнул. — Мы же бессмертные. Убить нас, конечно, можно, но трудно. А сами мы не умираем, если не довести себя до крайности. Лиана раздраженно махнула на Яра рукой, подумав, что его опять куда-то не туда понесло, и повернулась к Лавру. — Какой же ты у меня молодец! Как я тобой горжусь! — сказала она, когда ее взгляд опять упал на балансную пирамиду. — Как жаль, что папа тебя не видит и не может разделить мою гордость. — Папа придет, — Лавр уверенно кивнул. — Потом придет. Лиана потрясенно повернулась к Яру. — Слушай ребенка, он знает, что говорит, — сказал Яр и, выставив указательный палец вверх, покрутил им. — Он пользуется во тем, во что ты не хочешь верить. И с этими словами вышел из комнаты лиана вновь посмотрела на лавра он тоже смотрел на нее и улыбался и она поняла он действительно знает что говорит